Глава 52. Дата 231.06.07. Время 12.45. Да что же это за мир такой? Вирус, смерть, предательство. На друзьях ставят жестокие эксперименты, которые в итоге могут оказаться бесполезными. Планета сожжена солнцем, города в руинах. А всего месяц назад Томас за несколько часов помог убить почти 20 человек. С тех пор он непрестанно испытывал глубокое презрение к себе, мучился чувством вины и всеми способами избегал друзей. Даром, что здание просто кишело психологами, никакая терапия не помогла ему забыть ужасы чистки. И уже не поможет. Изменился он сам. В последнее время Томас в смотровую не ходил, так погано было на душе. Однако сегодня пересилил себя и пошел узнать, как там друзья. И сразу же увидел Алби и Ньюта. Они шли вдоль огромной стены Глейда. Ньют опирался на Алби и припадал на одну ногу. Лицо его исказило гримаса боли. Каждый шаг давался с трудом. Томас сел к пульту и задумался, а затем принялся кропотливо подбирать нужные фрагменты. Что случилось с Ньютом? Через два часа у Томаса было что-то похожее на фильм, который удалось смонтировать из фрагментов, снятых разными жуками. От увиденного сердце разрывалось. Он снова включил получившееся видео, теперь уже на главном экране. С утра Ньют вел себя, как обычно. Проводил Минхо и других бегунов в лабиринт. Очевидно, у него самого был выходной. Потом все разбрелись по своим делам. Какое-то время Ньют слонялся по Глейду, поболтал о чем-то с Уинстоном на бойне с Зартом около кукурузного поля, даже смеялся и похлопал Зарта по спине. Наверное, тот удачно пошутил. Пошел к могильнику, рощице в южной конечности Глейда, обрамленной высохшими деревьями, в которых Томасу всегда виделось что-то зловещее. Там опустился на скамью и просидел с полчаса. Томас перемотал пленку. Ньют встал и пошел в рощу. Жук теперь бежал за ним. Камера показывала все снизу. Друг направился прямиком на кладбище, где в могилах под деревянными столбами лежали те, кто встретил свой конец в Глейде. Ньют опустился на колени и уставился в дальний видящим взглядом. На лице его была такая тоска. Томас понимал, что чувствует друг. Вину за смерть товарищей, грусть из-за того, что жизнь монотонна и полна опасностей, отчаяние, потому что не знает, зачем он здесь, и, наверное, подсознательно скучает по сестре, воспоминания о которой стерли из его памяти. Ньют поднялся и зашагал прочь. Жук не поспевал за ним, изображение дергалось. Ньют шел к ближним западным воротам. Глейдеры махали ему руками, кричали привет. Ньют молча прошел мимо них, глядя перед собой с угрюмой решимостью. Томас выпрямился на стуле. Он уже знал, что произойдет, не знал только как. Друг покинул Глейд и все тем же твердым шагом вошел в лабиринт. Повернул налево, направо, снова налево, преодолел еще несколько поворотов. Наконец, перед ним открылся длинный коридор с густо увитыми плющом стенами. Ньют приблизился к левой стене, постоял, глядя в землю, потом вскинул голову и вытянул шею, будто силился разглядеть верхушку стены. Дальше ухватился за плющ. Руки у него были мускулистые, казалось, что он легко залезет куда захочет. Держась за пучок стеблей, Ньют подтянулся и нащупал ногой углубление в камне. Потом схватился за плеть повыше, и так, с силой подтягивая себя то одной, то другой рукой и переставляя по очереди ноги, за считанные минуты преодолел половину расстояния между землей и искусственным небом. Однако оптическая иллюзия искажала истинные размеры стены, а программируемый имплантат подавлял восприятие. Чем выше взбирался Ньют, тем дальше вверх уходила стена. Он поднялся еще немного потом замер и с побежденным видом уставился в небо. Томас смотрел и ждал. Ньют припал к плющу, почти полностью скрывшись за листьями. Жук-стукач, тоже взобравшийся на стену, подполз ближе и остановился в нескольких дюймах от его лица. Уже не впервые Томас поражался. Как удалось запрограммировать жуков, чтобы они сами понимали, что делать? Ньют посмотрел прямо в камеру и громко и отчетливо произнес. «Эй, вы, довольны? Тащитесь от того, как мы тут страдаем! Да горите вы в аду!» Он отпустил плющ и, оттолкнувшись от стены, исчез из виду. Жук пытался найти новую точку обзора, и какое-то время Томас слышал только шуршание лапок, а потом вдалеке раздался звук падения тела. Камера ухнула вниз. Ньют лежал на боку, держась за ногу, и со стоном раскачивался из стороны в сторону. Стоны перешли в рыдание. Горестный, надсадный плач рвал Томасу душу. Ньют неожиданно взвыл, а потом прокричал в никуда. «Ненавижу вас! Ненавижу!» Томас выключил видео. Он знал, что Ньюта спасли, вытащили из полного опасности и лабиринта, но смотреть на это больше не мог. «Ньют, Ньют», — подумал он, и ему показалось, что в воздухе сгущается темнота. «У тебя ведь даже нет иммунитета! Нет иммунитета!»